Глава двадцать седьмая Я выскочил в коридор, с яростью распахнув дверь каюты. Если бы в этот момент Мизин стоял рядом, растопырив ухо, то его отбросил бы к двери кают компании. Я ударил кулаком в дверь Алины. Дверь была заперта, за ней стояла могильная тишина. Взлетев по лестнице, я заглянул в салон, Оттуда поднялся на палубу, пробежал вдоль борта до кормы, собрав удивленные взгляды Стелла, генерала и госпожи Дамиры, развернулся и кинулся на нос. Там Алина тоже не было. Пропала девушка, провалилась сквозь палубу. Кидая взгляды то за борт, то на крышу над я пошел обратно. Попутно поднялся на ступеньку рубки и через стекло увидел Алину, стоящую рядом с капитаном. «О!» — воскликнул капитан, как только я вошел в рубку и посмотрел на меня как-то отчужденно. «А мы только говорили про вас. Вот у Алины есть некоторые претензии». Он замолчал и убрал глаза. Алина повернулась ко мне. Такого беспощадного выражения Мне еще не доводилось видеть на этом милом лице. — Ты был в моей каюте? — с придыхом спросила она. — Да, — ответил я. — Прекрасно, — произнесла Алина. Я тебя предупреждала. Теперь не обижайся. Ты сам вынуждаешь меня рассказать капитану всю правду. Капитан, стараясь олицетворять собой власть, законность и справедливость, придал лицу участливые выражения. На меня он уже не смотрел. «Да, да, с готовностью выслушать и принять меры», — произнесу. он. «Простите меня, господин капитан», — заметно волнуюсь сказала Алина. «Но я вынуждена была скрывать правду» потому как у меня были некоторые сомнения относительно этого человека. Теперь же никаких сомнений нет, перебил я. Абсолютно, подтвердила Алина, кинув на меня быстрый взгляд. И я хочу сказать, кем он является на самом деле. Очень интересно, оценил капитан, потихоньку привыкая к тому, что время от времени одна из пассажиров предъявляет ко мне претензии. Алина расстегнула сумочку, в которой, безусловно, была бомба против меня. Но она не успела погрузить туда руку, как я крепко обхватил ее за талию и в считанные секунды вынес из рубки на палубу. — Отпусти, мерзавец! — крикнула Алина и врезала мне кулаком по уху. — Извините, господин капитан, — сказал я, захлопывая ногой дверь. — Мы сами во всем разберемся. В Алину вселился бес. Пока я оттаскивал ее от трубки, она обрушила на меня град ударов, попутно кусает, царапай мне лицо и руки. «Дрянь! Мерзавец! Предатель!» — неистово кричала она. Я наступил на поломоечное ведро и едва не грохнулся вместе с Алиной на палубу. «Замолчи!» — попытался я урезонить девушку. «Выслушай меня, психопатка!» «Сейчас ты узнаешь, кто из нас психопат!» — крикнула Алина, и каким-то образом, схватившись за древко швабры, крепко ударила им меня по темечку. Мне показалось, что в моей голове зазвенела медная корабельная рында. Алина разбудила во мне зверя, и я, испугавшись самого себя, с ужасным ревом толкнул девушку спиной на перегородку, и с наслаждением влепил ей крепкую пощечину. Ее платиновые волосы взметнулись и рассыпались по лицу. Я почувствовал, что агрессивность девушки быстро угасает. Она еще глубоко дышала, еще повторяла ругательство в мой адрес, но с каждым мгновением все тише. Прижавшись спиной к переборке, она приподняла и согнула в колени ногу, как бы определяя дистанцию между нами и не пыталась убрать волосы с лица, словно чувствовал себя спокойнее за этой ширмой. «Выслушай меня», — повторил я, упираясь широко расставленными руками в переборку, тем самым пресекая всякую попытку Алины вырваться. «Нам надо объясниться». «Ненавижу», — прошептала Алина. «Если ты еще раз меня перебьешь, — предупредил я, Мне придется выкинуть тебя за борт. То ли она в самом деле испугалась, то ли выдохлась, но замолчала. Я должен признаться, что до недавнего времени подозревал тебя в убийстве моего друга Нефедова, произнес я. Я был уверен, что ты работаешь с теми людьми, которые угрожали его клиенту. И что, теперь разуверился? Теперь мне стало известно что в день своего приезда Нефедов оплатил для тебя номер в гостинице Южные. 36 шестой, третий этаж. И ты в нем жила, во всяком случае, была в нем в ночь с 13 на 14 июля. Допустим, ответила Алина, что дальше? Я полагаю, что у тебя с моим другом были отношения, о которых я раньше ничего не знал но которые не могли привести к убийству. Гениальный вывод. Твоя насмешка неуместна. Я жду от тебя объяснений. Кто ты такой, что я должна тебе что-то объяснять? Я друг Нефедова и веду расследование его убийства. А почему я должна тебе верить? Может быть, ты и есть убийца? Ты производила впечатление не глупой женщину. Не ори мне на ухо, я тебя все равно не боюсь. В этот момент я ненавидел ее. От бессильной ярости я грохнул кулаком по переборке. Мне очень жаль, что у Валерки была такая тупая подруга. Сквозь зубы произнес я. Сам тупиц, отпарировала Алина, из лобья, глядя на меня и выразительно добавила. Олигофрен, дебил. Очень, очень мило. Услышал я за своей спиной знакомый голос. И, обернувшись, встретился с насмешливым взглядом Стелла. Только ее сейчас здесь не хватало. Мы с Алиной замолчали. Стелла, покачав головой, произнесла. «Надо же!» и пошла дальше по палубе. «Смотри!» — с удовольствием сказала Алина. — Твоя любовница сейчас шею себе свернет, а потом тебе. — Ну все, — не выдержал я, — хватит. Крепко взяв Алину под руку, я повел ее к лестнице. Она не сопротивлялась, как и в тот раз, когда я вел ее к своей машине по Ялтинской улице. Мы спустились в коридор. Я открыл дверь своей каюты и жестом приказал девушке зайти. Не церемонис, она вошла и села в кресло с таким видом, словно не я, а она затащила меня к себе. Скрестила на груди руки, закинула ногу на ногу, но взгляд ее оказался куда более подвижным, нежели поза. Я не мог ухватить его. Он всякий раз выскальзывал, словно обмылок на дне ванны. — Ты что? — произнес я, глядя на Алину, как на тяжело больного человека. «Ты в самом деле думаешь, что я его убил?» Она промолчала. Теперь можно было легко объяснить странное поведение Алины на персии офиса турагентства. Она привлекала к себе внимание, чтобы не позволить мне убить ее без свидетелей. «Он же был моим другом. Наша дружба в Афганистане повязана кровью». Алина не приняла это доказательство отрицательно покачав головой. Ей, как обманутой жене, нужны были не эмоции и заверения в любви, ей нужны были факты. «Но ответь, зачем мне надо было это делать?» — спокойно спросил я, намереваясь во всем обстоятельно разобраться, и, придвинув ближе к колени стул, сел напротив. «У всякого поступка должен быть смысл, мотив, понимаешь?» Я вынуждал ее говорить о себе самые гадкие и ужасные предположения. Еще пять минут назад она сгоряча выдала бы их в полном объеме. Сейчас же она говорила осторожно, не желая, чтобы ее флюиды прошли мимо цели и лишь ранили меня. Она уже сомневалась в своей правоте. «Может быть», — произнесла она, избегая категоричного утверждения и прямого взгляда, Ты захотел поправить за счет Валера свое материальное положение. Если бы вы взялись за это дело вдвоем, то сумму гонорара пришлось бы делить поровну. От стыда я закрыл ладонями глаза. Какая гадость пришла в голову этой милой девушки. Какая грязь иногда заливает наши мысли. Трудно представить, что было бы, если все, что мы утаиваем в своем сознании, отображалось на лицах. Земля превратилась бы в планету уродов. «Солнышко мое!» — произнес я невольно сглатывая нечто, что мешало мне говорить. Автор письма пообещал двадцать тысяч долларов. Из них десять переведены на счет Валеры, и эти деньги мне недоступны. Остается десять. Мне было трудно говорить, только теперь я понял, почему... Кино о от нахлынувших чувств героям так часто дают попить водички. Не вставая со стула, я повернулся к холодильнику и вынул оттуда первую попавшуюся бутылку. Свинтил крышку и сделал глоток, даже не разобрав, что там было. Моя фирма — официальный дилер Рено в Крыму. Завод поставляет нам машину по предоплате и на заказ, а потому по льготным ценам. Кроме того, в моей фирме работают ветераны Афгана, и мы еще пользуемся льготами по налогам. Ниже, чем у нас, цен на Рено не бывает, и там, на берегу, у меня их отрывают с руками. Я не понимаю, к чему все это, — перебила Алина. А к тому, что десять тысяч долларов мне проще и быстрее заработать в своей фирме, нежели здесь распутывая дело. Десять тысяч баксов для меня не деньги. Не деньги. Она вжимала в спинку кресла. Ей некуда было деться от моих доводов, моего лица и бутылки, которые неотвратимо надвигались на нее. В конце концов она выставила вперед руку. «Спокойно», — сказала она. «Тебе этого мало? Тогда загибай свои фарфоровые пальчики и считай». Продолжал запальчиво убеждать я, хотя Алина ничем не подтвердила и не опровергла мой вопрос. Валерку убили около трех часов дня. В это время я торчал в пароходстве, безвылазно сидел в кабинете у одного болвана по фамилии Дзикана, курирующего грузовые перевозки. Для того, чтобы выйти из кабинета, доехать до пункта проката, арендовать мотоцикл, сделать свое дело и вернуться обратно, Надо было бы как минимум полчаса. Невозможно незаметно исчезнуть из офиса на полчаса. Понимаешь? Проверить это очень легко. Ты можешь позвонить в проходство с Кипра, опять представившись следователем. Убеждение, если долгое время присутствует в сознании, застревает, засыхает и растворить его бывает очень трудно. Я не знал, происходят ли какие-либо движения в мыслях Алины. Она сидела совершенно неподвижно, сложив ладони лодочкой, опустив лицо, отчего волосы закрыли его, и ее глаза, единственная скважина, через которую можно подглядеть за мыслями, были мне недоступны. «Дальше?» — спросил я. «Пожалуйста, я могу говорить еще час, хотя мне совсем непонятно, почему я вынужден оправдываться перед тобой» когда твои подозрения сами по себе нелепы. Они нелепы в той же степени, как и твои подозрения относительно меня. Но ведь я не знал, что вы с Валерой... Я замолчал, не успев подобрать слово, которое бы точно характеризовало отношение Нефеодова Алины. Пауза, которая возникла вслед за тем, ставила в невыгодное положение только Алину, и она тотчас заполнила ее. Мы прилетели с ним вместе, чтобы потом вместе поплыть на пафосе, — едва слышно произнесла она. — Валера сначала собрался познакомить меня с тобой, но потом передумал и устроил меня в гостиницу. Он побоялся, что ты откажешься работать с ним только из-за меня. — Какая глупость! — воскликнул я и потряс над головой кулаками, забыв, что в одной руке у меня бутылка. У меня были тысячи других причин, чтобы отказать ему. Но при чем здесь ты? Ты льешь мне на сарафан. Я не могу говорить об этом спокойно. Ты не должна была оставаться в тени. Ты обязана была настоять, чтобы Валерка рассказал мне о тебе. Я сделал крюк не то, что всем верст. Алина как-то странно погладила пустоту перед собой ладонями, словно намыливала их. И я не сразу разглядел, как ей на руки падают слезы, и она пытается скрыть их, растирая. Я замолчал, хотя для Алины, которая пыталась не показать своей слабости, было бы лучше, если бы я продолжал говорить. Она быстро встала и, задев меня, подошла к темному иллюминатору почти вплотную. Она думала, что скрыла от меня свое лицо, но я видел в иллюминаторе его отражение. Я уважаю женщин, которые не выставляют на показ свои слезы, не плачут на взрыв, не кидаются в истерике на пол, заламывая руки. Истинные чувства, глубина которого безмерна, не приемлят кликушества над памятью о погибшем близком человеке. Как все истинное и по-настоящему ценное, не нуждается в рекламе. Мы слишком много говорили о Нефедове, теребили память о нем и Алина не справилась со слезами. Но ее слезы не играли никакой роли в нашем разговоре, и она вывела эмоции в сторону, как мать выводит из присутственного места внезапно расплакавшегося ребенка. «Оставь меня», — попросила она.